Отдел 2. Свободный ум. 24. О, санкто симплицитос! О, святая простота! В каком диковинном опрощении и фальши живет человек? Невозможно вдостально девица если когда-нибудь откроются глаза отца на это чудо каким светлым и свободным и легким, и простым сделали мы все вокруг себя как сумели мы дать своим чувствам свободный доступ ко всему поверхностному своему мышлению божественную страсть к резвым скачкам и ложным заключениям как ухитрились мы с самого начала сохранить свое неведение, чтобы наслаждаться едва постижимой свободой, несомненностью, неосторожностью, неустрашимостью, веселостью жизни, чтобы наслаждаться жизнью. И только уже на этом прочном гранитном фундаменте неведения Могла до сих пор возвышаться наука. Воля к знанию. На фундаменте гораздо более сильной воли, Воли к незнанию, к неверному, к ложному. И не как ее противоположность, А как ее утонченность. Пусть даже речь как в данном, так и в других случаях, не может выйти из своей неповоротливости и продолжает говорить о противоположностях везде, где только есть степени и кое-какие тонкости в оттенках. Пусть также воплощенное тартювство морали, ставшее теперь составной частью нашей непобедимой плоти и крови, даже у нас, знающих, извращает слова в устах наших. Порой мы понимаем это и смеемся, видя, как и самая лучшая наука хочет всеми силами удержать нас в этом опрощенном, насквозь искусственном, складно сочиненном, складно подделанном мире – в виде, как и она, волей-неволей любит заблуждение, ибо и она, живая, любит жизнь. Двадцать пятое. После такого веселого вступления пусть будет выслушано и серьезное слово. Оно обращается к серьезнейшим. Берегитесь философы и друзья познания и остерегайтесь мучений. Остерегайтесь страдания во имя истины. Остерегайтесь даже собственной защиты. Это лишает вашу совесть... Всякой невинности и тонковой нейтралитета. Это делает вас твердолобами к возражениям и красным платкам. Это отупляет, озверяет, уподавляет вас быкам, Когда в борьбе с опасностью, поруганием, подозрениями, Изгнанием и еще более грубыми последствиями вражды. Вам приходится, в конце концов, разыгрывать из себя защитников истины на земле. Точно истина — такая простодушная и нерасторопная особа, которая нуждается в защитниках. И именно вас, о рыцаре печального образа, господа зеваки и пауки-ткачи ума! В конце концов, вы довольно хорошо знаете, что решительно все равно, окажетесь ли именно вы правыми, так же, как знаете, что до сих пор еще ни один философ не оказывался правым, и что в каждом маленьком вопросительном знаке которые вы ставите после ваших излюбленных слов и любимых учений, а при случае и после самих себя, может заключаться более достохвальная правдивость, чем во всех торжественных жестах, которыми вы козыряете перед обвинителями и судилищами. Отойдите лучше в сторону» скройтесь и наденьте свою маску и хитрость, чтобы вас путали с другими или немного боялись. И не забудьте только о саде, о саде с золотой решеткой и окружите себя людьми, подобными саду или подобными музыке над водами вечерний час, когда день становится уже воспоминанием. Изберите себе хорошее одиночество, свободное, веселое, легкое одиночество, которое даст и вам право оставаться еще в каком-нибудь смысле хорошими. Какими ядовитыми, какими хитрыми, какими дурными делает людей всякая долгая война, которую нельзя вести открытой силой, какими личными делает их долгий страх, долгое наблюдение за врагами, за возможными врагами. Эти... Изгнанники общества, эти долго преследуемые, злобно травимые, также отшельники по принуждению, эти спинозы или Джордано-Бруно, становятся всегда, в конце концов, рафинированными мстителями и отравителями, хотя бы и под прикрытием духовного маскарада» и, может быть, бессознательно для самих себя. Доройтесь-ка хоть раз до дна этики и теологии спинозы. Нечего и говорить о бестолковости морального негодования, которое у всякого философа всегда служит безошибочным признаком того, что его покинул философский юмор. Мученичество философа, его принесение себя в жертву истине, обнаруживает то, что было в нем скрыто агитаторского и актерского. И если предположить, что на него до сих пор смотрели только с артистическим любопытством, то по отношению к иному философу, Конечно, может показаться понятным опасное желание увидеть его когда-нибудь так же и в состоянии его рождения, выродившимся в мученика, в крикуна подмостков и трибун. Лишь бы при подобном желании непременно ясно понимать, что при этом во всяком случае придется увидеть, только драму сатиров, только заключительный фарс, только непрерывное доказательство того, что долгая подлинная трагедия кончилась, предполагая, что всякая философия в своем возникновении была долгой трагедией.